Глава 3. Рейс задерживался на полчаса. Сидя в переполненном зале ожидания аэропорта, Маргарита не с первой попытки подключилась к дерьмовому бесплатному Wi-Fi. Она питала надежду хоть немного поработать, но мысли разбегались, и у нее совершенно не получалось сосредоточиться. Стоило признать, она волновалась. Глупо и рационально, совершенно по-бабски – И от этого злилась еще сильнее, на саму себя злилась. Подумаешь, но ну, встретятся они, и что? Да ничего, абсолютно. Просто из чувства тщеславия Рите не хотелось упасть лицом в грязь. Она, может, и не чета моделям, да всяким актрисам, с которыми путался Свизерский, но для обычной земной женщины вполне себе ничего. Фу, какое все же мерзкое слово «женщина». Оглядевшись по сторонам, Маргарита достала зеркало и просканировала отстраненным взглядом собственное отражение. Говорят, что маленькая собачка всю жизнь – щенок. Наверное, так оно и есть. По крайней мере, паспорт в ликероводочном отделе у нее требовали регулярно. Из зеркала на Риту смотрела симпатичная, немного испуганная девчонка. Круглолицая, с емочками на щеках, чуть курносым носом и теплыми карими глазами. У нее были светлорусые волосы, а вот брови и ресницы почему-то намного более темными, что позволяло ей экономить время на макияже. Сейчас Марго выглядела несколько взвинченной и возбужденной. Казалось, что это напряжение передалось даже ее волосам. Ненавистные пружинки еще больше завелись и приподнялись у корней. Рита пригладила шевелюру, но ситуация не изменилась. Обрежу. В который раз пообещала она, отбрасывая кудри за спину. Однако, кажется, даже ее непослушные волосы понимали, что эти угрозы были жалкими и абсолютно неосуществимыми. Однажды она уже решилась на такой шаг, лучше не стала. Ее прическа стала напоминать прическу покойного Джимми Хендрикса. А ведь Рита даже не была афроамериканкой. Отложив зеркальце, Марго нерешительно помедлила, но все же ввела запрос «Богдан Свезерский, Не глядя на тысячу высыпавшихся ссылок и фотографий, прошла по первой в Википедии. «Богдан Свезерский Выбран Вашингтоном в 2000 таком-то году под общим первым номером, в НХЛ провёл 13 сезонов, а 10 лет назад заключил 14-летний контракт на сумму в 136 миллионов долларов. Войдя в тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов мира, челюсть Маргариты медленно опустилась вниз. В 2000-м то году вошёл в число десяти лучших игроков НХЛ, включён в список 100 величайших хоккеистов, а в прошлом году Свизерский привел команду к победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира. Рита захлопнула рот, осознав, что выглядит, наверное, совершенно по-идиотски, и силой растерла виски. Зря она это затеяла. Ой, зря! Но не в силах остановиться, ее взгляд скользнул дальше, сосредоточился на фотографии. Конечно, Богдан изменился за столько-то лет. Но она бы соврала, если бы сказала, что в худшую сторону. Он впечатлял. В нем все впечатляло. Ширина плеч, огромный рост и взгляд. Взгляд смертельно опасного хищника. Его нисколько не портили первые лучики морщинок у глаз, синяки и рассекающий бровь, шрам. Богдан выглядел как секс в чистом виде. А ведь Марго еще даже не дошла до фотографий с его последней съемки для рекламы мужского белья. А когда дошла... «Твою мать!» – выдохнула Маргарита и чуть резче, чем следовало, захлопнула крышку ноутбука. Но это не помогло. Полный набор кубиков пресса и идеально вылепленная грудь бывшего все равно стояли перед глазами. «Да чтоб тебя!» – рассердилась она. К счастью, объявили посадку, и Рита хоть немного отвлеклась от мыслей о бросившем её как ненужную вещь мужике. В самолете тоже было не до него. Испания летом довольно популярное направление для туристов. Ни одного свободного места, куча детей, снующих туда-сюда по салону, орущие груднички. «Этих-то куда тащат», — сердилась Рита. К моменту посадки она чувствовала себя выжатой, как лимон, а потому никак не могла сообразить, что ей делать дальше. «Наверное, добраться до вокзала, от которого отправляется электричка в Сиджес, или поехать автобусом?» Какого чёрта она об этом не подумала раньше? Уж лучше бы составила маршрут, чем пялилась на полуголого Свизерского, чтоб ему пусто было. Не прекращая движение, Рита подключилась к интернету, чтобы узнать, с какого вокзала отправляется электричка. «Истасю де Франка», — пробормотала она и будто в бетонную стену врезалась. «Извините, э, сори, Пафамор. «Парфомор не из этой области», — сверкнул белозубой улыбкой, — «свизерский», протягивая ей букет. Извиняющаяся улыбка вмиг потухла. Рита открыла рот, но, не успев ничего сказать, закружилась, будто подхваченная за руку ураганом. «Марик, у тебя рука сломана, слышишь? Перестань меня кружить, остановись, не скачи!» «Сюрприз!» – орал Марк на всю округу. «Дитё, дитём! Только уже почти с неё ростом и уж точно сильнее!» Сюрприз удался, заверила Марго сына, краем глаза мазнув по его отцу. Ну, что мы стоим? Пойдем, карета подана. Знаешь, какая крутая тачка? Улет! Рита нерешительно переступила с ноги на ногу. Мимо проходили люди и с улыбками на них оглядывались, очевидно думая, что они семья, воссоединившаяся после долгой разлуки. Как же сильно они ошибались! погоди марик мне нужно посмотреть название гостиницы чуть подрагивающим то ли от чувств то ли от присутствия свизерского голоса, осадила сына марго какой еще гостинице той что я забронировала забей подал голос богдан номера в нормальных отелях выкуплены еще зимой значит я становлюсь в ненормальной Обдала бывшего холода Маргарита, как если бы это не она сейчас плавилась от низкого сексуального тембра его завораживающего голоса. Фыркнул Марик и потащил ее за руку к выходу. «У папы огромная вилла с собственным пляжем. Для тебя уж точно найдется местечко». «Исключено». Они остановились у шикарного кабриолета. Марк оглянулся, насупив брови, и Рита напряглась, уже предчувствуя назревающий скандал. К черту! В любом случае она не собиралась жить со свизерским под одной крышей ни за что, ни за какие ковришки. Запрыгивай в тачку, а мы с мамой поговорим, подал голос Богдан. Рита открыла рот, чтобы сказать, что им не о чем разговаривать, но тут же заткнулась, споткнувшись о его ироничный взгляд. Лады, обрадовался Марк. Па, а можно я дам кружок? Обалдел что ли? Это общественная стоянка. Рита выдохнула, хоть тут Богдан поступил благоразумно. Впрочем ей все равно не стоило расслабляться, Марго чувствовала, как от напряжения у нее сводит лопатки. Так, что ты хотел обсудить, холодно, ровно, тоном, который репетировала последних несколько месяцев. Она больше не та влюбленная в него дурочка, пусть не обольщается. Хотя с какого перепугу ему обольщаться на этот счет? За ним увиваются десятки красивых, успешных женщин. На кой черт ему она, Рита Измайлова? Марк высказал вполне разумную мысль. Которую ты вложил ему в голову? Может быть. Послушай, с меня не убудет, если ты поживешь пару дней на моей вилле. Поверь, дом и вправду такой большой, что при желании ты меня не увидишь. Но в любом случае, так будет гораздо удобней нам всем. «Мама, соглашайся!» – ныл Марк. «Только на пару дней. Как только это станет возможным, я заберу Марика, и мы вернемся домой», – капитулировала Рита. «Зачем?» – обернулся Богдан, сканируя ее лазером своих голубых непроницаемых глаз. «У него сломана рука, ему требуется нормальный уход и...» Слушай, здесь адски жарко. Может быть, мы все же поедем, а все остальные вопросы обсудим потом? Перевел стрелки Свизерский, запихивая в багажник ее чемодан и букет, который она так и не удосужилась взять. Рита вздохнула, открыла заднюю дверь его и вправду шикарной машины. Что-то ей подсказывало, что ничего им решать не придется. За нее и так уже все решили. Такое странное чувство. Дорога из Барселоны в Сиджес была во всех отношениях приятной. Как всякий небедный человек, Свизерский, конечно, поехал по платной автостраде, на которой не было никаких пробок. Марик безумолку болтал, рассказывая о своих приключениях, о диком Буффало, на котором он сломал руку, и о поездке в парк. Рита и слова не могла вставить, да и вряд ли это было необходимо. Марку нужно было просто выговориться. Вот и все. К тому же перекрикивать свистящий в ушах ветер до шум колёс ей совсем не хотелось. Поездка в кабриолете на деле оказалась довольно сомнительным удовольствием. В лицо летели машкара и пыль, вспотевшее в отсутствии кондиционера тело прилипало к обитому красной кожей креслу, а с волосами и вовсе беда. Рита нырнула в рюкзачок, чтобы найти платок на голову. Она точно знала, что тот у нее имелся, на всякий случай. Так и есть. Откинув копну волос за спину, Марго повязала шарфик и нечаянно наткнулась на пристальный взгляд Свизерского. И хоть тот был в очках, черных как его душа, Рейбенах, она была уверена, что он за ней наблюдал. Телом прошла сладкая дрожь. Да чтоб его! Рита резко отвернулась, делая вид, что ее увлёк открывающийся пейзаж. Посмотреть и правда было на что, насколько хватало глаз – море. но кого она ей-богу обманывала. Перед глазами один чёрт Свизерский стоял, и её захлёстывали, уносили воспоминания. Богдан объявился лишь на выпускном. Ещё на последнем экзамене по математике по школе пошёл слух, что звезда их класса обещала быть. Как она готовилась к этому вечеру, Боже! Как же сильно она его ждала! крутилась перед зеркалом на примерке, представляя, как он увидит ее в этом шикарном золотом платье и потеряет голову. «Стой, Ритка! Не крутись, не то уколю иголкой! Вот тут еще чуть распустить тебе не кажется?» «Нет», — затрясла головой Риточка, «пусть так, я похудею». И она худела, просто вообще ничего не ела. «А что, видела как-то, какие бодьки девчонки нравятся?» Понимала, что совсем не такая. Те, как тросточки, тонкие были, а она фигуристая. Тяжелая грудь, талия, попа. Как говорится, все при ней. Зачем только? Но ладно, похудеть она, скажем, смогла. А вот с ростом тут уж не сложилось, так не сложилось. На фоне неприлично высокого Богдана Ритка казалась карликом, поэтому вход ход пошли каблуки. Мать ни в какой не соглашалась купить ей босоножки на шпильке, но Рита упорствовала и в итоге все же получила красивые, состоящие из тонких переплетающихся ремешков. Подарок на восемнадцатилетие строго заметила мама, намекая на то, чтобы других подарков Рита не ждала. Та рассеянно кивнула любой с покупкой. 18 ей исполнится как раз на выпускном, она и думать о том дне рождения забыла. Главным было другое. Богдан пришел уже под занавес официальной части праздника. К тому моменту Рита порядком извелась, сжимая в руках злосчастную медаль, она едва не плакала от отчаяния, а потом, словно свет в окошке. Он. Вальяжный, красивый, в шикарном костюме. Маргарита не разбиралась в брендах, но почему-то была уверена, что этот костюм Богдан купил себе не на рынке. Тот сидел на нем как влитой, совсем не так по-дурацки, как на других парнях из их класса. Не думая о последствиях, она вырвалась из толпы и пошла ему на перехват. «Привет», – улыбнулась, демонстрируя ямочки на щеках. «Измайлова? Обалдеть, круто выглядишь!» Спасибо. Ты надолго или. Пожалуй, зайду на банкет, а ты? тоже планировала. Хочешь, пойдем вместе, выпалила Рита, не отрывая взгляда от пола. У меня сегодня день рождения. Восемнадцать? Угу. Вот так совпадение. И у меня день рождения. Но ничего себе, столько лет тебя знаю о том, что мы родились в один день, впервые слышу. «Невелика потеря!» — отмахнулся Богдан. «Ну что ж, тогда нам точно сегодня нужно держаться вместе!» И они держались. Сидели вместе за одним столом, болтали. Точнее говорил в основном Богдан о своих планах, о местах, в которых успел побывать. А Рита по большей части слушала. Ну и ладно, она совсем не возражала. по сравнению с жизнью Свизерского, ее собственная оказалась ужасно скучной. А потом Богдан пригласил ее на танец. «Мама, ты спишь, что ли? Мы приехали. Правда круто?» Рита отогнала от себя воспоминания и огляделась по сторонам. Да, дом плейбоя Свизерского и правда впечатлял. Впрочем, как и все, что его касалось.